два зала. Люсьен Бонапарт передал от имени первого консула золотую погремушку. Мария Луиза рассматривала подарки своими черными пронзительными глазками. Она оценила их примерно в два-три миллиона. Королева лично пожаловала на врожденной инфанти основанный ею орден Нобилитате Виртуте Мерито за благородство Добродетель и заслуги. Инфант Дон Мануэль приказал раздать населению деньги — пятьдесят тысяч реалов, и все же толпа, популачо, чернь, брод ругалась. Несколько недель спустя разрешилось от бремени пепа Новорожденного графа Кастильофель крестил епископ Куэнки. Младенец был наречен Луисом Марихи и целым рядом других имен, среди прочих, Мануэлем и Франциско. Торжественный обряд совершили во дворце Бонда Триаль. В торжествах участие принял Мануэль как представитель католических величеств. Он от имени монарха преподнес младенцу щедрый, прямо сказочный подарок — зуб святейшего и Исидора, к тому же в дивной золотой оправе обладатель зуба обретал чудеснейшие свойства сразу делаться приятным людям, всем без исключения, завоевывать их дружбу и доверие За день до того, как двор выехал для крестин маленькой инфанты в Мадрид, Люсьен Бонапарт посетил первого министра Уркихо для беседы по государственным делам. При прощании наследник, между прочим, заметил, что завтра они, вероятно, увидятся в Мадриде. Уркихо ответил, что ему не здоровится, и он не поедет вместе с остальными в Мадрид, на что Люсьен Бонапарт, несколько удивленно и насмешливо ответил, «Как это неудачно, ваше превосходительство, что именно завтра вам будет не по себе!» Это-то не здоровье, Уркихо, и послужило причиной его падения. За последнее время первый министр все чаще и чаще позволял себе презрительно отзываться о доне Мануэле. Отсутствие Уркихо на крестинах инфанты было вызовом. Дон Мануэль принял вызов. Он ждал слишком долго. Согласие Дони, Марии и он решил при первом удобном случае потребовать от Дона Карлоса отставки этого наглеца. Случай скоро представился. Папа Пий прислал собственноручное конфиденциальное послание, в котором горько сетовал на лже философские высказывания испанского посла при папском престоле. Кроме того, посол упоминал о реформах, якобы проектируемых первым министром Уркихо, реформах, которые наносили большой ущерб вечным правам папского престола. Папа заклинал католического короля отказаться от этих реформ и не присоединяться к гонителям теснимой церкви, а наоборот стать ее утешительным и защитником. Папа поручил Нунцию передать это послание в собственные руки короля. нунсы осведомленный о вражде Курки Ходона Мануэля, договорился с последним, и тот устроил так, что Карлос принял Нунция в присутствии королевы и самого Мануэля. Прилат передал королю послание и попросил от имени святого отца прочесть его тут же. Карлос был потрясен. Реформы, на которые жаловался папа, должны были, по словам Уркихо, увенчать задуманное им великое дело — освобождение Испании от власти Рима, и он, Карлос, подписал две недели тому назад т. который превращал эти реформы в действующий закон. Он долго колебался, но Дону Уркиху удалось захватить его, когда он был один. Министр с хитроумным коварством представил ему все выгоды и мнимую законность этого Эдикта, и Карлос в конце концов сдался. Мало того... Когда Уркихо предупредил, что ультрамонтаны на этот раз обязательно поднимут твой и крик, он, король, категорически обещал оградить министра от нападок фраи Луккос Попов.